Глава четвертая. Ингрид соскочила с подоконника в коридоре, лицо встревоженное, спросила с предвкушением: "Ну как? Что именно?" Спросила педантично. "Или вообще? Если вообще, то никак. То есть в процессе. Кто-то спасает мир, кто-то в этой неразберихе ловит рыбку для себя лично. Люди пока что разные. Она пошла со мной рядом, поглядывает из коса, сказала быстро: "А будут?" Сперва ответил я: "Конечно." Ломанутся к однородности за счет того, что все захотят быть красивыми, высокими, с хорошими фигурами и замечательными характерами. Потом, надеюсь, разнообразие все же будет больше, чем сейчас у людей. Так что не бойся, твое останется при тебе. Ты уже элитное по фигуре, морде и даже характеру ничто так. Она взглянула из-под лобия. Ты что-то сегодня так уверен. Мне иногда кажется, что у тебя есть еще команда. Иначе как узнаешь многое раньше, чем наша разведка? Только ты моя разведка, заверил я. Да ещё иногда моя интуиция. Мы спустились вниз, она распахнула передо мной дверь во двор. Я чиниться не стал, бодро пробежал по ступенькам. Ингрид бросила мне в спину: "Но слишком уж точно твоя интуиция бьёт. Самое яблочко". Я оглянулся, поинтересовался: "Разве такое бывает слишком?" "Не придирайся", отрезала она, зануда. Очень точно я хотела сказать, подозрительно точно. И вообще, как ты, учёный, можешь верить какой-то женской интуиции? Не женской. Интуиция бывает только женская, сказала она твёрдо. У мужчин головной мозг, а интуиция только от спинного. А у нас он сильнее. Ну да ладно, это твои секреты. Никаких, заверил я. Я всем, как и своим, даю задание выяснить, кто где из генетиков ЮАР сейчас. Чем занимаются? Есть ли связи друг с другом? А если есть, то чем обмениваются? А если ещё и встречаются или работают вместе? То на таких обратить внимание особенно. Если такое обнаружишь, ты я твой должник. Землю буду рыть, пообещала она хищно. Но будешь моим рабом. Меня обогнать трудно, сказал я с сочувствием. Ингрид, разве ещё не поняла? Мне работать не просто нравится, это для меня наслаждение. А когда кому-то нравится, он может вкалывать с утра до вечера, да ещё и ночь прихватить. Я человек-оркестр, если на то пошло, она посмотрела из-под лоби. То есть, даёшь им задание, но сам подстраховываешь? Только им не говори, предупредил я. Не расхлаживай. Пусть думают, что от их работы зависит спасение мира. Вообще-то так и есть, просто они такие не одни. В штатах десятки подобных групп. Надо признать, Только тем чёртова демократия связывала руки. Да этой пары? Да, согласился я. Этот чёртов вирус помог принять кое-какие решения. И самые тупые поняли, что без тотального контроля можно вслед за неграми грохнуть и все остальные расы. Так что хочешь выжить, надо поступить с личным пространством. Она покачала головой. Летишь в штаты? Я восхитился. А говоришь нет женской интуиции? Я так не говорила. возразила она. Но «Ну, как узнала? Почувствовала. Я покачал головой. Вот так и договоримся до общего биополя между всеми людьми на свете и собаками, согласился я. И вообще, ты, конечно, есть хочешь? Она широко заулыбалась. Как могу отказаться, когда ты так настойчив? Куда поедем? В новостях этого не было, но я видел, как имена крупных научных работников, что хорошо начали в UR А в штатах и других странах заняли ведущие посты в научной среде, засветились в аэропортах ряда стран, где они бронировали билеты в ЮАР. Кто в командировку, кто сразу уволился или сообщил, что уволится по возвращении оттуда. Но если в первый день таких было трое, то к концу недели билеты в ЮАР забронировали ещё семеро. Ингрид с аппетитом уплетала блинчики с мясом, а я положил на стол смартфон, сказал внятно: "Сери, дай мы офис". Ивар Несколько видных учёных из ЮАР родом сейчас берут билеты на свою родину. Что теперь делать, знаешь? На крохотном экранчике появилось его лицо. Ответил чётко и послушно, как школьник-отличник. Собрать о первой тройке всё, что удастся, верно? Так. Верно. А почему? Создаётся впечатление, ответил он, что у них всё было решено. Я сопоставил даты. Эпидемия ещё не начала шириться. Не было смертей, а трое уже решили прилететь в Кейптаун. Как будто знали, что произойдёт дальше. Может быть совпадение, сказал я. Вы же не верите в совпадения. Я отключил и сунул смартфон в карман. Ингрид сказала с сочувствием: "Ты всегда в работе. Счастливое состояние, верно? Тебе знакомо? А ты думал, только дуракам нравится безделье и бесконечный отдых. Только никому не говори", предупредил я. Почему? Ну, все хвастают, кто где и как отдыхал, но мало кто говорит о работе. Работа для большинства наказание. Мы же по духу православные, хоть и атеисты. И говорить с удовольствием о наказании это как-то не в струю, она вздохнула. Как ты не любишь людей? А за что их любить? Вот станем сингулярами. Ой, сказала она. А об этом лучше не говори. Что придёт, то и придёт. Перелёт через океан не нов. За то время, пока самолёт по старинке пёр сквозь континенты на континент, я прошерстил иннет. С наслаждением отметил с десяток ярких работ по нейрохирургии, ещё сотни очень перспективных. Лавина открытий нарастает. Мир прекрасен, только бы тфу-тфу не оборвалось по человеческой глупости, амбициям и недальновидности. Дуайт встретил меня в аэропорту, сразу поинтересовался: "Почему вы не удивлены, дорогой Дог, что я встречаю?" хотя вы ничего не сказали о визите в штаты. Вы знаете, ответил я. Почему? Здравствуйте, Дуайт. Ну да, ваша разведка знает, что у меня даже в руке. Выньте руку из кармана, посоветовал я. И угадать будет труднее. Помощь нужна? Пока ничего серьёзного, ответил я. Так, навещу кое-кого из учёных в моей области. Личные контакты ещё никто не отменял. Хотя именно мы, яйцеголовые, предпочитаем не тратить на них время. Но данный случай особый, так сказал я, длительный разговор между генетиками определённого уровня и квалификации. А как у вас с темнокожим населением? Он сдвинул плечами. Всё по сценарию. У русских есть хорошая поговорка, сказал я. Не было бы счастья, да несчастье помогло. Звучит цинично, но катастрофа с негритянским населением позволит спасти всё человечество, если не упустим шанса. Дуайт кивнул. Понимаю, о чём вы. Да и многие понимают, но сказать вслух как-то нетолерантно, даже не гуманно. Или хотя бы, уточню я, шансы на выживание человеческого вида резко повысились. Что ваши говорят? Он хмыльнулса. Не только говорят, но и делают. У нас очень динамичная и уравновешенная система. Чуть где-то крен сразу же воспользуется. Моментально в режиме чрезвычайности мы провели через сенат ряд законопроектов, дающих силовым структурам практически неограниченные полномочия, а либералам, что начали вопить насчёт Оруэлла и его большого брата, напомнили судьбу афроамериканцев. Пришлось заткнуться. Драку понятно, что при Оруэлловском большом брате такое не прошло бы, и все афроамериканцы были бы живы и здоровы. А лучше быть живым при тоталитаризме, чем мёртвым при демократии. Я сказал понимающе: У живых всегда есть шансы на демократию при новом витке. Хотя, если человек живет честно, чего ему страшиться большого брата? Пусть смотрит и присматривает. Ваши слова да в уши бы нашим политикам, сказал он. Буду сообщать о всех подвижках, пообещал я. Машину за вами закрепить? Неплохо бы, ответил я осторожно. Но шофер без надобности? Он их мурнулся. Ждет на стоянке аэропорта. Вот ключ. Тесла последней модели. Справлюсь, пообещал я. Мы вышли из здания аэропорта, миную таможенный контроль. Он провёл меня на стоянку. Там элегантный автомобиль узнал нас издали, и Бойко выбрался навстречу, распахнул обе двери. "Ладно", сказал Дуайт. "Подвезёте меня, малость. Вы тоже ломаете, как я понимаю, голову над загадкой вируса". "Именно над загадкой", подтвердил я. "Операция идёт по двум направлениям. Одна группа изо всех сил работает над сывороткой, а другая ищет того, кто сделал вирус". От него можно быстрее узнать, как создать антивирус и выпустить на домикай. Он пробормотал: "Удалось бы". Я сел за руль. Дойдж занял правое кресло и поинтересовался на всякий случай: "Главное, не задавите кого-нибудь, всё остальное улажу". "Я знаком с правилами в штатах", ответил я. "Вы где ищете создателя вируса, у себя или в ЮАР?" Его лицо потемнело. Ответил после короткой паузы: "Везде". А это значит найти очень непросто. Я высадил его возле одного из респектабельных зданий с вывеской насчёт международной торговли. Знаю, какая это торговля, но тут же выбросил из головы, сосредоточившись на маршруте. Небольшой изящный домик посреди ухоженного участка оказался точно там, где и указал навигатор. Я вышел из авто, коснулся сенсорной панели домофона. Через минуту на крохотном экранчике появилось миловидное лицо очень немолодой женщины. Слушаю, произнесла она нейтральным голосом. Доктор Влад Лавронов, представился я, коллега вашего мужа, профессора Вардена, хотя мы и по разные стороны планеты. Она улыбнулась. Заезжайте, коллегам он всегда рад, а не любит только коммевояжёров и журналистов. Я вернулся в авто. Ворота раздвинулись, пропуская на крохотный пятачок, где могут разместиться всего две машины, да и то впритык. Небогато живёт профессор Вардон, звезда мировой генетики прошлых лет. Хотя домик уютный, милый, сад ухоженный, газон идеально ровный, а система автоматического полива работает не по-русски скупо и экономично, выбрызгивает тоненькие струйки через длинные интервалы. В проёме распахнутой двери появился высокий сутулящийся мужчина с тростью в руке, седой блондин с широкими залысинами, голубоглазый и широкий в плечах. Я сам не сказал бы, что ему 91 год, если бы не держал перед глазами его досье. Я сказал с нижней ступеньки крыльца. Доктор Вардон, меня зовут Влад Лавронов. Мы с вами публиковались в Science Nature, хоть и не в одном номере. Он продолжал всматриваться в моё лицо. Никогда бы не подумал, что вы так молоды. Но я запомнил ваше фото. Прошу вас в дом, мистер Лавронов. Он протянул мне руку, дряблою и с обвисающей кожей. Я взялся с осторожностью. Рукопожатие слабое, что говорит о проблемах с сердцем, сказал с чувством. Выживая легенда, доктор Варден. Вашу статью о само восстановлении аксонов мы зачитали до дыр. Я был тогда на первом курсе. Ваша работа стала классикой. Для нас превратилась в платформу для прыжка дальше и выше. Он проводил меня в гостиную, малоформатную, но милую и уютную. Люди науки никогда не заботились о просторах и размерах жилища. Все мы живем в лабораториях. А в эти норы всего лишь возвращаемся, чтобы спать перед новым рывком. Я опустился по его жесту в кресло. В двух шагах стол с работающим сбоку компьютером, а на столешнице небольшой экран, где сразу узнал характерную модель перепутанных активных филаментов. Это из работ Брайана Кендалля? – спросил я. Он как раз занимается сейчас ими. Он проследил за моим взглядом. Тоже следите за его трудами и за его тоже, – ответил я. Сейчас просто взрыв новых открытий в нейрохирургии и генном моделировании. Прекрасное время наше. Прекрасное, согласился он. Кофе? Да, ответил я. С удовольствием. Спасибо. Это очень, кстати,